Действие второе. Сцена первая. Выход первый. Баронесса сидит на креслах в усталости, бросает книгу. Подумаешь, зачем живем мы? Для того ли, чтобы вечно угождать на чуждый нрав и рабствовать всегда? Жорж Зант почти что прав, что ныне женщина. Создание безволи, игрушка для страстей или прихотей других. Имея свет судьей и без защиты в свете, Она должна таить весь пламень чувств своих Или людышить их в полном цвете. Что женщина? Ее от юности самой в продажу выгодом Как жертву убирают. Винят в любви к себе одной, Любить других не позволяют. В груди ее порой бушует страсть, Боязнь, рассудок мысли гонит. И если как-нибудь забывший света власть Она покров с нее уронит, Предастся чувствам всей душой, Тогда прости и счастье, и покой. Свет тут, он тайны знать не хочет, Он по виду, по платью встретит Честность и порог, Но не снесет приличием обиду И в наказаниях жесток. Хочет читать. «Нет, не могу читать. Меня смутило все это размышление. Я боюсь его, как недруга. И, вспомнив то, что было, сама себе еще дивлюсь». Входит Нина. «Катаюсь я в санях, и мне пришла идея к тебе заехать, мур. Мысль превосходная, как и всегда у вас. Садятся». Ты что-то прежнего бледнее сегодня, Несмотря на ветер и мороз, и красные глаза. Конечно, не от слез. Я дурно ночь спала, и нынче нездорова. Твой доктор нехорош, возьми другого. Входит князь Звездич. Баронесса холодно. Ах, князь, я был вчера у вас с известием, Что наш пикник расстроен. Прошу садиться, князь. Я спорил лишь сейчас, что огорчитесь вы, но вид ваш так спокоен. Мне, право, жаль. А я так очень рад. Пикников двадцать я отдам за маскирад. Нина, вчера вы были в маскираде, Князь. Был. Баронесса. А в каком наряде? Нина, там было много? Да, и там под маской я узнал иных из наших дам. «Конечно, вы, охотница, рядица!» Смеется баронесса. «Я объявить вам, князь, должна, Что эта клевета немало не смешна. Как женщине порядочной Решиться отправиться туда, Где всякий сброд, Где всякой ветренник обидит смеет, Рискнуть быть узнанной? Вам надо стыдиться, Отречься от подобных слов». «Отречься не могу, Стыдиться же готов». Ходит чиновник. Выход четвертый. Прежний и чиновник. Баронесса. Откуда вы? Сейчас лишь исправления. О деле вашем я пришел поговорить. Баронесса. Его решили? Нет, но скоро. Может быть, я помешал? Ничуть. Отходит к окну и говорит с ним. Князь в сторону. Вот время объяснения. Нине. «Я в магазине нынче видел вас». «В каком же?» «В английском». «Давно ли? «Сейчас». «Мне удивительно, что вас я не узнала. Вы были заняты. Браслет я прибирала». «Вынимает из редикюля. «Вот к этому». «Примиленький браслет, но где ж другой?» «Потерян». «В самом деле?» «Что ж странного?» «И не секрет, когда». Третьего дни, вчера, на той неделе, зачем вам знать, когда? Я мысль свою имел, довольно странную, быть может, в сторону. Смущается она, вопрос ее тревожит. Ох, эти скромницы. Ей. Я предложить хотел свои услуги вам. Он может отыскаться. Пожалуйста. Но где? А где ж потерян он? Не помню. Как-нибудь на бале. Может статься, или кому-нибудь на память подарен. Откуда вывели такое заключение, и подарю его кому-ж, не мужуль, будто в свете только муж. Приятельницу у вас толпа в том нет сомнения, но пусть потерян он, а тот, который вам его найдет, получит ли от вас какое награждение? Нина улыбаюсь, смотря, но если он вас любит, «Если в вас потерянный свой сон он отыскал, и за улыбку вашу слово не пожалеет ничего земного, но если сами вы когда-нибудь ему решились намекнуть о будущем блаженстве, если сами не узнаны под маскою, его ласкали вы любви словами, о, но поймите же, из этого всего я то лишь поняла, что слишком вы забылись». И нынче в первый и последний раз Не говорить со мной, прошу покорно вас. О, Боже, я мечтал, Ужель вы рассердились? Ты отвертелася. Добро, но будет час, И я своей достигну цели. Нина отходит к баронессе. Чиновник раскланивается и уходит. Нина. Адью, Машер, до завтра. Мне пора. Баронесса. «Да подожди, Манаш, мой ангел, с тобой мы не успели сказать двух слов. Целуются. Нина, уходя, я завтра жду тебя с утра». Уходит. Баронесса. «Мне день покажется, длиннее недели». Выход пятый прежний, кроме Нины и чиновника. «Князь в сторону». «Я отомщу тебе, вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак, пожалуй, отречется, но я узнал браслет». «Баронесса, я князь?» «Да, многое раздумать мне придется». «Как кажется, ваш разговор был оживлен. О чем был спор?» «Я утверждал, что встретил в маскераде». «Кого?» «Ее». «Как? Нину?» «Да, я доказал ей». Без стыда я вижу вы в глаза людей злословить рады. Из странности решаюсь иногда. Так пощадите хоть заочно. К тому же доказательств нет. Нет, только мне вчера был дан браслет, и у нее такой же точно. Вот доказательства, логический ответ. Такие же есть в каждом магазине. Я ныне все изъездил их, и тут уверился, что только два таких. После молчания баронесса. Я завтра ждам совет полезной Нине Не доверяться болтунам. А мне совет какой? А вам смелее продолжать с успехом начатое И дорожить побольше честью дам. За два совета вам я благодарен вдвое. Уходит. Выход шестой. Баронесса. Как честью женщины так ветрено шутить? Откройся я ему... Со мной бы было тоже. Итак, прощайте, князь, не мне вас выводить из заблуждения, о нет, избави Божие. Одно лишь странно мне, как я найти могла ее браслет. Так, Нина там была, и вот разгадка всей шарады. Не знаю от чего. Но я его люблю. Быть может так, от скуки, от досады, От ревности томлюсь и горю. И нету мне ни в чем отрады. Мне будто слышится и смех толпы пустой, И шепот злобных сожалений. Нет, я себя спасу, хотя б насчет другой. От этого стыда, хотя б ценой мучений, Пришлось выкупить проступок новый мой. Задумывается, какая цепь ужасных предприятий. Выход седьмой. Баронесса и шприх. Шприх входит, раскланивается. Баронесса. «Ах, шприх, ты вечно кстати!» «Помилуйте, я был бы очень рад, когда бы мог вам быть полезен. Покойный ваш супруг...» «Всегда ли ты так любезен?» Блаженной памяти барон, тому назад лет пять я помню, Занял тысяч, знаю, но я тебе проценты за пять лет отдам сегодня же. Мне-с нужды в деньгах нет, помилуйтесь, я так случайно вспоминаю. Скажи, что нового? У графа одного наслушался, сейчас лишь вышел. Историй в свете тьма. «А ничего про князя Звездича с Арбениной не слышал?» Шприх в недоумении. «Нет, э, слышал, как же, нет, об этом говорил и замолчал уж, Свет». В сторону. «А что бишь, я не помню, вот ужасно». «Баронесса, о, если это так уж гласно, то нечего и говорить». Но я б желал узнать, как вы об этом изволите судить, баронесса. Они осуждены уж светом, а, впрочем, я б могла их подарить советом. Сказала бы ему, что женщины ценят настойчивость мужчине, хотят, чтоб он сквозь тысячу преград к своей стремился героине, а ей бы пожелала я поменьше строгости и скромности по боли. Прощайте, мсье Шприх, Обедать ждет меня сестра, А то бы осталось с вами доли. Уходя в сторону, Теперь я спасена, Полезный мне урок. Выход восьмой. Шприх один. Не беспокойтесь, Я понял ваш намек, И не дождусь повторения. Какая быстрота ума! Соображение? Тут есть интрига, да, вмешаюсь в эту связь, мне благодарен будет князь, я попаду к нему в агенты, потом сюда с рапортом прилечу и уж тогда, хоть получу я пятилетние проценты. Сцена вторая, выход первый, Кабинет Арбенина. Арбенин один, потом слуга. Все ясно ревности, а доказательств нет. Боюсь ошибки, а терпеть нет силы. Оставить так, забыть минутный бред. Такая жизнь страшней могилы. Есть люди, я видал, С душой остылой. Они блаженствуют и мирно спят в грозу. То жизнь завидная. Входит слуга. Ждет человек внизу. Принес он барыне записку от княгини. Да, от какой? Не разобрался. Записка? книги? Идет, слуга остается. Выход второй. Афанасий Павлович, казарин и слуга. Слуга. Сейчас лишь барин вышел. -с. Подождите немного. -с. Хорошо. Я тотчас доложусь. Уходит казарин. Ждать я готов хоть год, когда хотите, Мсиар Арбенин, И дождусь. Дела мои приплохи. Так что грустно. Товарищ нужен мне искусный. Не дурно, если он к тому ж великодушен часто. Кстати, имеет тысячи три душ. И покровительство узнать им. Арбенина втянуть опять бы надо мне в игру. Он будет верен старине. Приятеля он поддержать сумеет и перед детьми не оробеет. А это молодежь мне просто нож толкуем как угодно, не знают ни завесть, ни в пору перестать, ни кстати честность показать, ни передернуть благородно. Взгляните-ка, из стариков, как многие игрой достигли до чинов, из грязи вошли со знатью в связи, а все ведь от чего? Умели сохранять приличие во всем, блюсти свои законы, держались правил. Глядь. При них и честь, и миллионы. Выход третий, казариный шприх. Входит шприх. Ах, Афанасий Павлович, вот чудо! Ах, как я рад! Не думал встретить вас. Я также, ты с визитом? Дас, а вы? Я также. Право, а не худо, что мы сошлись. О деле об одном поговорить мне нужно б с вами. «Бывало, ты все занят был делами, а делом в первый раз». Бомот, вам не почем, а право нужное». «Мне также очень нужно с тобой поговорить». «И так мы сладим дружно». «Не знаю, говори». «Позвольте лишь спросить, вы слышали ли, что ваш приятель Арбенин делает пальцами изображение рогов?» «Что?» — Не может быть, ты точно знаешь? — Мой создатель. Я сам улаживал тому лишь пять минут. Кому же знать? — Бесвечно тут как тут. — Вот видите, жена его на медне, не помню я, на бале у обедни или в маскераде встретилась с одним князьком. Ему она довольно показалась. И очень скоро князь стал счастлив и любим, Но вдруг красотка перед ним От прежнего чуть-чуть не отклепалась. Взбесился князь и полетел везде рассказывать «Того смотри, что быть беде!» Меня просили сладить это дело, Я принялся и разом все поспело. Князь обещал молчать, записку навалял, Покорный ваш слуга слегка ее поправил И к месту тотчас же доставил. Смотри, чтоб муж тебе ушей не оборвал В таких ли я делах бывал, обходилось без дуэли И даже не был бит У вас все шутка смех, а я всегда скажу, что жизнью без цели не должно рисковать И в самом деле, такую жизнь бесценную для всех без пользы подвергать великой грех Но это в сторону, ведь я об важном с вами хотел поговорить Что же это? Анекдот. А дело вот в чем. Пропадай с делами, Арбенин, кажется, идет. Нет никого. Мне привезли недавно от графа в рути пять борзых собак. Твой анекдот, ей-богу, призабавный. Ваш брат-охотник, вот купить бы славно. Итак, Арбенин, как дурак. Послушайте. Пал в просак, обманутый осмеян явно. Женитесь после этого. Ваш брат находки этой был бы рад. В женитьбе верность, счастье, все в раке. эй, не женися, шприх! Да я давно женат? Послушайте, одна особенно вот клад. Жена собака! Вот дались собаки. Послушай, мой любезный друг, Не знаю, как жену, что Бог даст, неизвестно, А ты, собак, не скоро сбудешь с рук. Арбенин входит с письмом. Они стояли налево у бюро, и он их не видал. Задумчив и с письмом, узнать бы интересно. Выход четвертый. Прежние и Арбенин. Арбенин, не замечая их, О, благодарность! И давно ли я спас честь его и будущность, Не зная почти, кто он таков? И что же? О, змея, неслыханная низость! Он, играя, как вор, вторгается в мой дом, Покрыл меня позором и стыдом. И я глазам не верил, забываясь весь горький опыт многих дней. Я, как дитя, не знающий людей, Не смел подозревать такого преступления. Я думал, вся вина ее. Не знает он, кто эта женщина. Как странный сон, забудет он свое ночное приключение. Он не забыл, он стал искать и отыскал, И тут не мог остановиться. Вот благодарность! Много я видал на свете, а пришлось еще девиться. Перечитывает письмо. Я вас нашел, но не хотели вы признаться. Скромность, кстати, чрезвычайно. Вы правы. У -у -у -у. Что страшней молвы, подслушать нас могли случайно? Так не презрение, но страх прочел я в ваших пламенных глазах. Вы тайны любите, и это будет тайной, но я скорее умру, чем откажусь от вас. Шприх. Письмо. Так-так, оно. Пропало все как раз. Ого, искусный соблазнитель, право мне хочется послать ему ответ кровавый. Казарину. «А, ты был здесь? Я жду уж целый час». Шприх в сторону. «Отправлюсь к баронессе. Пусть хлопочет и рассыпается, как хочет». Приближается к двери. Выход пятый. Прежний, кроме шприха. Шприх уходит незамечен. Казарин. «Мы с шприхом...» э, «Где же шприх?» «Пропал». В сторону. Письмо. Так вот что, понимаю. Ты в размышлении. Да, я размышляю. О бренности надежд и благ земных. Почти о благодарности. Есть сомнения различные на этот счет. Но чтоб не думал этот или тот, А все предмет достоин размышления. Твое же мнение... «Я думаю, мой друг, что благодарность – вещь, которая тем более зависит от цены услуг, что не всегда добро бывает в нашей воле. Вот, например, вчера. Опять мне Слукин проиграл почти что тысяч пять, и я ей-богу очень благодарен. Да, вот так. Пью ли, ем ли, сплю, все думаю о нем». «Ты шутишь все, Казарин». Послушай, я тебя люблю и буду говорить серьезно. Но сделай милость, брат, оставь ты вид свой грозный, и я открою пред тобой все таинства премудрости земной. Мое ты хочешь слышать мнение о благодарности, изволь. Возьми терпение, что не толкуй Волтер или Декарт, мир для меня, колода карт, жизнь, банк. «Рок мечет я играю, и правила игры я к людям применяю. И вот теперь пример для пояснения этих правил. Пусть разом тысячу я на туза поставил. Так, по предчувствию, я в картах суевер. Положим, что случайно, без обмана он выиграл. Я очень рад». Но все туза благодарить не стану И молча загребу свой клад И буду гнуть, да гнуть покуда не устану А там итоги свел и карту смятую под стол Теперь, но ты не слушаешь, мой милый Арбенин в размышлении Повсюду зло, везде обман И я на медне, я, как истукан, Безмолвно слушал, как все это было. Казарин в сторону. Задумался. Теперь мы перейдем к другому казусу И дело разберем, но постепенно, Чтоб не сбиться. Положим, например, в игру или разврат Ты б захотел опять пуститься. И тут приятель твой случится и скажет «Эй, остерегися, брат». «И прочие премудрые советы, которые не стоят ничего. И ты случайно так послушаешь его, ему поклон и многие леты. И если он тебя от пьянства удержал, то напои его сейчас без замедления и в карты обыграй в обмен за наставление. А от игры он спас, так ты ступай на бал, влюбись в его жену или можешь не влюбиться, но обольсти ее, чтоб с мужем расплатиться». В обоих случаях ты будешь прав, дружок, и только что отдашь уроком за урок. Ты славный моралист, в сторону, так это всем известно, а, князь, за ваш урок я заплачу вам честно». Казарин, не обращая внимания, «последний пункт осталось объяснить. Ты любишь женщину, ты жертвуешь ей честью, богатством, дружбой и жизнью, может быть, ты окружил ее забавами и лестью, но ей за что тебя благодарить? Ты это сделал все из страсти и самолюбия отчасти, чтобы ею обладать пожертвовал ты все, а не для счастья ее». Да, пораздумай-ка об этом хладнокровно и скажешь сам, что в мире все условно. Арбенин расстроена. Да, да, ты прав, что женщине в любви. Победы новые ей нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли. Смешон ей вид и голос твой плачевный. Ты прав, глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной. Казарин, ты рассуждаешь очень здраво, хотя женат и счастлив. Право? А разве нет? О, счастлив, да. И я очень рад. Однако ж все мне жаль, что ты женат. А что же? Так, я вспоминаю про прежнее, когда с тобой кутили мы, в чью голову не знаю, хоть оба мы ребята с головой. «Вот было время! Утром отдых, нега, воспоминания приятного ночлега, потом обед, вино, Рауля честь». В граненых кубках пенится и блещет. Беседа шумная, а строт не перечесть. Потом в театр душа трепещет при мысли, Как с тобой вдвоем из-за кулис Выманивали мы танцовщицы и актрис. Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле? Вот пьеса кончилась, и мы летим стрелой к приятелю. Зашли, игра уж в самой силе. На картах золото насыпано горой. Тот весь горит, другой бледнее, чем мертвец в могиле. Садимся мы, и загорелся бой. Тут, тут сквозь душу превосходит страстей и ощущений тьма. И часто мысль гигантская заводит пружину пылкого ума. И если победишь противника умением, Судьбу заставишь пасть к ногам твоим смирением, Тогда и сам Наполеон тебе покажется И жалок, и смешон. Арбенин отворачивается. О, кто мне возвратит вас, буйные надежды, Вас, нестерпимые, но пламенные дни, За вас отдам я счастье невежды. Беспечность и покой не для меня они. Мнель быть супругом и отцом семейства, Мнель, мнель, который испытал Все сладости, порока и злодейства, И перед их лицом ни разу не дрожал. Прочь, добродетель, я тебя не знаю, Я был обманут и тобой, И краткий наш союз отныне разрываю. Прощай, прощай. Падает на стул и закрывает лицо. Казарин. Теперь он мой. Сцена третья. Комната у князя. Дверь в другую растворена. Он в другой спит на диване. Выход первый. Иван, потом Арбенин. Слуга смотрит на часы. Иван. Седьмой уж час почти в исходе, А в восемь приказал себя он разбудить. Он спит по-русски, не по моде, И я успею в лавочку сходить. Дверь на замок запру, оно вернее... Да чу, по лестнице идут. Скажу, что дома нет. И с рук далось скорее. Арбенин входит. Князь дома? Дома нет. Неправда. Пять минут тому назад уехал. Арбенин прислушивается. Лжешь он тут, показывает на кабинет. И верно, сладко спит. Прислушайся, как дышит. В сторону. Но скоро перестанет. Слуга в сторону. Он все слышит. Ему. Себя будить мне князь не приказал. Он любит спать, тем лучше. Приведется и вечно спать. Слуге. Я, кажется, сказал, что буду ждать, покуда он проснется. Слуга уходит. Выход второй. Арбенин один. Удобный миг настал. Теперь или никогда. Теперь я все свершу без страха и труда. Я докажу, что в нашем поколении есть хоть одна душа, В которой оскорбление запав приносит плод. Ой, я не их слуга, мне поздно перед ними гнуться. Когда б, крича пред них, я вызвал бы врага, Они б смеялись, теперь не засмеются». «О, нет, я не таков! Позора целый час на голове своей не потерплю я даром!» Растворяет дверь. Он спит. Что видит он во сне в последний раз? Страшно улыбаясь. «Я думаю, что он умрет ударом!» Он свесил голову. «Я крови помогу, и все насчет благой природы!» Входит в комнату. Минуты две и выходит бледен. Не могу. Да, это свыше силы воли. Я изменил себе. Я задрожал. Впервые за всю жизнь. Давно ли я трус? Трус. Кто это сказал? Я сам. И это, правда, стыдно, стыдно. Беги, красней, презренный человек. Тебя, как и других, к земле прижал наш век. Ты пред собой лишь хвастался, как видно. О, жалко, право, жалко. Изнемок и ты под гнетом просвещенья. Любить ты не умел, а мщение хотел. Пришел и... И не мог. Молчание. садится. Я слишком залетел высоко. Верней избрать я должен путь. И замысел иной глубоко запал в мою измученную грудь. Так, так, он будет жить. Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Так. В образованном я родился народе, язык из золота. Вот наш кинжал и яд. Берет чернил и записку пишет. Берет шляпу. Выход третий. Арбенин и баронесса. Идет к двери, сталкивается с дамой в вуале. Дама в вуале. Ах, все погибло. Это что? Дама вырываясь. «Пустите!» «Нет, это не притворный крик продажной добродетели. Молчите, ни слова, или сей же миг. Какое подозрение! Отверните ваш вуаль, пока мы здесь одни». «Я не туда зашла, ошиблась». «Да, немного ошиблись, кажется, и мне, но временем, не местом». «Ради бога, пустите, я не знаю вас». «Смущение странно, вы должны открыться». «Он спит теперь и может встать сейчас. Все знаю я, но убедиться хочу». «Все знаете», — он откидывает вуаль и отступает в удивлении. Потом приходит в себя. «Благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться». «О, что я сделала! Теперь всему конец». «Отчаяние теперь не кстати». Невесело согласен в час такой На место пламенных объятий С холодной встретиться рукой. И то минутный страх, А нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, А не другой. Не то была бы в городе тревога. Ах, он проснулся, говорит. В бреду. Но успокойтесь, я сейчас пойду. Лишь объясните мне, Какою властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, Как металл все женщины, к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с молением, клятвами, слезами, А вы, вы здесь одни, вы, женщина с душой, забывший стыд, пришли ему предаться сами. Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, Ему отдать готово все, счастье, жизнь, любовь, За взгляд один, за слово, зачем? «Ой, я глупец! Зачем, зачем?» «Я поняла, о чем вы говорите. Знаю, что вы пришли». «Как? Кто ж вам рассказал? А что вы знаете?» «Ой, я вас умоляю, простите мне». «Я вас не обвинял. Напротив, радуюсь приятельскому счастью». «Ослеплена была я страстью. Во всем виновна я. Но слушайте». «Почему? Мне право все равно, я враг морали строгой. Но если бы не я, то не бывать письму, ни...» не... «А, уж это слишком много письмо! Какое, а?» «Так это вы тогда, вы их свели, учили их. Давно ли взялись вы за такие роли, что вас понудило?» «Сюда приводите вы ваших жертв невинных, или молодежь приходит к вам?» «Да, признаюсь, вы клад в гостиных, и я уж не дивлюсь разврату наших дам». «О, Боже мой!» «Я говорю, без лести, а сколько платят вам все эти господа?» Баронесса упадает в кресло. «Но вы бесчеловечны». «Да, я ошибся, виноват, вы служите из чести». Хочет идти. «О, я лишусь ума! Постойте! Он идет, не слушает. О, я умру!» «Что ж, продолжайте. Вас это к славе поведет. Теперь меня не бойтесь и прощайте. Но, Боже, сохрани нам встретиться вперед. Вы взяли у меня все, все на свете. Я стану вас преследовать всегда». Везде, на улице, в уединении, в свете. И если мы столкнемся, то беда. Я б вас убил, но смерть была б награда, Которую сберечь я должен для другой. Вы видите, я добр взамен терзаний ада. Вам оставляю рай земной. Уходит выход четвертый. Баронесса одна. Послушайте, клянусь, то был обман, Она невинна, и браслет, Все я, все я одна. Ушел, не слышит, что мне делать. Всюду отчаяние, нет нужды, Я хочу его спасти во что бы то ни стало. Буду просить и унижаться, Обличу себя в обмане преступление. Он встал. Идет. Решуся. О, мучение! Выход пятый. Баронесса и князь. Князь в другой комнате. Иван, кто там? Я слышал голоса. Какой народ! Нельзя уснуть и полчаса. Входит. Ба! Это что за посещение? Красавица! Я очень рад. Узнает и отскакивает. Ах, баронесса! Нет, невероятно. Что отскочили вы назад? Вы удивляетесь. Конечно, мне приятно, но счастья такого я не ждал. И было бы странно, если пожидали. О чем я думал? О, когда б я знал, вы все бы знать могли и ничего не знали. «Свою вину загладить я готов, с покорностью приму, какое наказание хотите. Я был слеп и нем, мое незнание проступок, и теперь не нахожу я слов». Берет ее за руку. «Но ваши руки, лед, в лице у вас страдание, ужель сомнительны для вас слова мои? Вы ошибаетесь». Не требовать любви и не выпрашивать признания Решилась я приехать к вам. Забыть и стыд, и страх, все свойственное нам. Нет, то обязанность святая. Былая жизнь моя прошла, И жизнь уж ждет меня иная. Но я была причиной зла, И свет навеки покидая, Теперь все прежнее загладить я пришла. «Я перенес свой стыд готова. Я не спасла себя, спасу другого». «Что это значит?» «Не мешайте мне. Мне много стоило усилий, чтобы говорить решиться. Вы одни, не ведая того, причиной были моих страданий. Несмотря на то, я вас должна спасти. Зачем, за что, не знаю. Вы не заслужили всех этих жертв. Вы не могли любить». «Понять меня, и даже, может быть, я б этого и не желала. Но слушайте, сегодня я узнала, как это все равно, что вы к жене Арбенина вчера неосторожно писали. По словам молвы она вас любит, это ложно, ложно, не верьте ради неба, это мысль одна. Нас всех погубит, всех. Она не знает ничего, но муж читал, Ужасен в любви и ненависти он. Он был уж здесь. Он вас убьет. Он приучен к злодейству. Вы так молоды. Ваш страх напрасен. Арбенин в свете жил, и слишком он умен, чтобы решиться на глазку И сделать, наконец, без цели и нужды в пустой комедии кровавую развязку. А рассердился он, и в этом нет беды. Возьмут ли пажа пистолеты, отмерят тридцать два шага, и право, эти палеты я заслужил не бегством от врага. Но если ваша жизнь кому-нибудь дороже, чем вам, и связь у ней есть с жизнью другой, но если вас убьют, убьют, о боже, и я всему виной, вы пощадите, князь подумав, я... Я обязан драться. Я виноват пред ним. Его я тронул честь, хотя не знал того. Но оправдаться нет средства. Средство есть. Солгать не это ли? Другое мне найдите. Я лгать не стану, жизнь свою храня. И тотчас же пойду. Минуту. Не ходите. И слушайте меня. Берет его за руку. Вы все обмануты. Тамаска, Облокачивается на стол, упадая. «Это я!» «Как вы?» «О провиденье!» «Но шприх, он говорил, он виноват во всем!» «Минутное то было заблуждение, безумство страшное, теперь я каюсь в нем!» «Оно прошло, забудьте обо всем, отдайте ей браслет!» Он был найден случайно какой-то чудной судьбой. И обещайте мне, что это тайна и останется. Мне будет Бог судьей. Вас он простит, меня простить не в вашей воле. Я удаляюсь, думаю, что боли мы не увидимся. Подойдя к двери, видит, что он хочет броситься за ней. Не следуйте за мной. Уходит. Выход шестой. Князь один. Князь после долгого размышления. Я право думать, что не знаю. И только мог понять из этого всего, Что случай счастливый, Как школьник пропускаю, Не сделав ничего. Подходит к столу. Ну вот еще записка. От кого? Арбенин. Арбенин? Прочитаю. Любезный князь, Приезжай сегодня к Эн вечером, там будет много, и мы весело проведем время. Я не хотел разбудить тебя, а то ты бы дремал целый вечер. Прощай, жду непременно твой искренний Евгений Арбенин. Ну, право, глаз особый нужен, чтобы в этом увидать картель, где слыхано, чтоб звать на ужин пред тем, чтоб вызвать на дуэль. Сцена четвертая. Комната УН. Выход первый. Казарин, Хозяин и Арбенин садятся играть. Казарин. Так в самом деле ты причуды все оставил, которыми гордится свет, и в прежний путь шаги свои направил. Мысль превосходная, ты должен быть поэт, и сверх того по всем приметам гений, теснит тебя домашний круг, дай руку, милый друг, ты наш, я ваш, былого нет и тени». Приятно видеть ей же ей, Как люди умные на вещи смотрят ныне. Приличие для них ужаснее цепей. Не правда ли, что со мной ты будешь в половине? Хозяин. А князя надо пощипать слегка. Казарин. Да-да. Сторону. Забавно будет стычка. Посмотрим. Транспорт. Слышен шум. Арбенин. Это он, Казарин. Рука твоя дрожит? О, ничего, отвычка. Князь входит. Выход второй, прежний и князь. Хозяин. Ах, князь, я очень рад. Прошу-ка без чинов. Снимите саблю и садитесь. У нас ужасный бой. Князь. О, я смотреть готов. Арбенин. «А все играть с тех пор еще боитесь?» «Нет, с вами право, не боюсь» — в сторону. «По светским правилам я мужу угождаю, А за женой волочусь. Лишь выиграть бы там, А здесь пусть проиграю». «Садится» — Арбенин. «Я нынче был у вас. Записку я читал, и, видите, послушан. На пороге мне кто-то встретился В смущении и тревоге». «И вы узнали?» — Кажется, узнал. Князь обольститель, вы опасный. Все понял я, все отгадал. Князь в сторону. Он ничего не понял, это ясно. Отходит и кладет саблю. — Арбенин. Я не хотел бы, чтоб жена моя вам приглянулась. — Князь рассеянно. — Почему же? Так, добродетелью, который ищут в муже любовники, не обладаю я. В сторону. Он не смущается ничем. Ой, я разрушу твой сладкий мир, глупец, и яду подолью. Если бы ты мог на карту бросить душу, то я против твоей поставил бы свою. Играют. Арбенин мечет. Казарин. Я ставлю пятьдесят рублей, князь. Я тоже, Арбенин. Я расскажу вам анекдот, который слышал я, как был моложе. Он нынче у меня из головы не идет. Вот видите, один какой-то барин, женатый человек. Твоя взяла, Казарин. Женатый человек, наверность верность положась своей жене, дремал в забвении сладком. Внимательно вы что-то слишком, князь, и проиграетесь порядком. Муж добрый был, любим, шел мирно день за днем, и к довершению благ беспечному супругу был дан приятель. Важную услугу ему наказал когда-то, и при том нашел, казалось, честь и совесть в нем. И что ж? Мне неизвестно, какой судьбой, но муж узнал, что благодарный друг, должник уж слишком честный, жене его свои услуги предлагал. Князь, что же сделал муж? Арбенин будто не слыхал вопроса. Князь, вы игру забыли, вы гнете не глядя, взглянув на него пристально. А любопытно вам узнать, что сделал муж? придрался к пустякам и дал пощечину. Вы как бы поступили, князь? — Я бы сделал тоже. Ну, — Но а там стрелялись? — Нет, — Казарин. — Рубились? — Арбенин. — Нет, нет, — Казарин. — Так помирились? Арбенин, горько улыбаясь. — О, нет, — князь. — Так что же сделал он? Арбенин. Остался отомщен и обольстителя с пощечиной оставил. Князь смеется. Так это вовсе против правил. Арбенин. В каком указе есть закон или правило на ненависть и месть? Играют молчание. Князь. Взяла, взяла. Арбенин, вставая. Постойте, карту эту вы подменили. Князь. — Я? Послушайте. — Конец игре. Приличий тут уж нету. Вы — шулер подлец. — Я? Я? — Подлец, и я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обидой с вами встречу. Бросает ему карты в лицо. Князь так поражен, что не знает, что делать. — Теперь мы квиты. — Казарин. — Что с тобой? — Хозяину. Он помешался в самом лучшем месте. Тот горячился уж, спустил бы тысяч двести. Князь, опомнись, вскакивает. Сейчас за мной, за мной. Кровь, ваша кровь, лишь смоет оскорбление. Арбенин, стреляться с вами, мне, вы в заблуждении, князь. Вы трус, хочет броситься на него. Арбенин грозно. — Пускай, но подступать вам не советую, не даже здесь остаться. Я трус, да вам не испугать и труса, князь. — О, я вас заставлю драться, я расскажу везде, поступок ваш каков, что вы, не я, подлец. — На это я готов, князь, подходя ближе. — Я расскажу, что с вашей женою. — О, берегитесь, вспомните браслет, Арбенин. «За это вы наказаны уж мною». «О, бешенство, да где я? Целый свет против меня! Я вас убью!» Арбенин. «И в этом вы властны. Даже я вас подарю советом. Скорее меня убить, а то, пожалуй, у вас остынет храбрость через час». «О, где ты, честь моя? Отдайте это слово, отдайте мне его, и я у ваших ног». «Да у вас нет ничего святого! Вы человек или демон! Я игрок!» Князь упадает и закрывает лицо. «Честь! Честь моя!» — Арбенин. «Да, честь не возвратится. Преграда рушена между добром и злом, и от тебя весь свет с презрением отвратится. Отныне ты пойдешь отверженца путем». Кровавых слез познаешь сладость. И счастье ближних будет в тягость твоей душе, И мыслить об одном ты будешь день и ночь, И постепенно чувства любви прекрасного Погаснут и умрут. И счастье не отдаст тебе ничье искусство. Все шумные друзья, как листья, отпадут От сгнившей ветви, и краснея Закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить, И будет больше стыд тебя томить, Чем преступление злодея. Теперь прощай, уходя. Желаю долго жить. Уходит. Конец. Второго действия.